Глава двенадцатая. Без чипа. Ира в полном порядке, продолжила Наталья. Это же взяла на себя смелостью устроила с ней небольшой спарринг. Она может контролировать свою альтер-энергию. И есть все основания полагать, что способна становиться сильнее и повышать уровень владения. Ни капли не сомневаюсь в этом, честно признался я. Я рассказала ей о космознаниях, О команде «Переведи и адаптируй» И взяла с собой, когда спускалась к червю Она способна понимать инопланетян Правда, в отличие от космопраны, альтер-энергия Не показывает текст буквами, а шепчет скрипучим голосом По крайней мере, так рассказала Ира Хорошо, я понял Ты предлагаешь использовать мои способности, чтобы создавать больше людей со статусом И не только ради защиты, но и ради коммуникации с нашими союзниками Я кивком указал на Драгуриса и Медведей. «Верно», — подтвердила ната «А что с чипами?» — прищурившись, спросил я. Сам знал ответ, но хотелось послушать ее версию. «Ну...» — Белова напряженно забарабанила пальцами по антрацитовой столешнице. «Я считаю, что ири чип не нужен, ведь в ее статусе нет слова искусственное, а ее возможности такие же, как и у нас, то есть выше, чем у людей, сражающихся только с помощью чипа. «Ты хочешь, чтобы я вытащил из нее чип?» Полковник молча кивнула и с вызовом посмотрела мне в лицо. «Хорошо», — спокойно ответил я, к удивлению присутствующих, изменив указательный палец правой руки. Глядя на острый коготь, медленно добавил. «Но прежде хотелось бы проверить правоту наших догадок». «Что ты?» — начала была Наталья, но не рев Мьорга прервал ее. Хотя медведь сообразил быстрее всех, он не успел меня остановить. Резким движением я вскрыл собственный затылок и, убрав коготь, запустил палец в образовавшееся отверстие. «Если помешаешь мне...» — сквозь пелену боли процедил я, глянув на опешившую морду головы медвежьей пятерки. «Могу и без мозгов остаться». Мьорк оскалился и тихо зарычал, но успокоился. «Больше никто не пытался мне помешать». Зрители глядели, разинув рты и боясь шелохнуться. Но еще бы, не каждый день на твоих глазах кто-то сам себе проводит операцию без анестезии. Чтобы приглушить боль, я концентрировал энергию по краям раны. Немного помогало. Стиснув зубы, засовывал палец все глубже в затылок, пока не уткнулся в заветную микросхему. Подцепил ее ногти, мы... а Твою мать!» Заорал я с мясом, вырвав чип. Молниеносно приложил левую руку и закрыл рану. «Фух!» – протяжно выдохнул, разглядывая оказавшуюся на ладони окровавленную микросхему. «Ты в порядке?» – осторожно поинтересовалась Белова. «В полном!» – довольно резко ответил я. «Пойду мой и вернусь». В сопровождении своих конвоиров вышел в коридор. «Если ты еще раз...» Начал былом Йорк, но запнулся на полуслове, встретившись со мной взглядом. Затылок все еще ныл, и от боли я невольно использовал превосходство. Конечно, такому мощному Альфе оно в целом, как слону дробина, но на пару секунд я выбил Бьоргуса из колеи, а придя в себя, он не стал возвращаться к этой теме. Умываясь, я превратил воду в лед, затем обратно, а потом вырос на метр начал покрываться синей шерстью. Отменил превращение полностью, убедившись, что никаких способностей я не утратил. Извлечение чипа прошло успешно. А значит, можно опробовать технологию и на других. Вернувшись, я сказал об этом Наталье. — Сейчас приступишь? — с энтузиазмом спросила девушка. Краем глаза я заметил хмурую рожу йорга Тихо зарычали другие Бьоргусы, демонстрируя недовольство. — Нет, — твердо ответил я. завтра и в дальнейшем не больше одной операции в день, а может и того реже. Мои возможности, увы, не безграничны». Повернулся к голове медвежьей пятерки. Тот не спешил выказывать одобрение, однако и мохнатые брови сдвигал уже не столь сильно. «Хорошо», — кивнула Наталья. «Еще один важный вопрос. Что будем делать с переселением восточного новосибирского лагеря?» Она вопросительно уставилась на индисисиса. «Я тоже повернулся к Драгурису». «К сожалению, Индисисис не может ничем порадовать Альтер-Альфу и Человека-легенду», опустив все три глаза, проговорил тот. «Приоритетная задача для Межгалактической Защитной Унии на данный момент – доставить строительные материалы и начать укрепление города. Также параллельно ведется сбор информации о других поселениях людей в округе. Организовать массовое переселение Унии на данном этапе не в состоянии». Но если необходимо, индисиси с соратниками может перевести восточный новосибирский лагерь». «Без обид, но вам не хватит сил, если нападет кто-нибудь серьезный», — заявила Наталья. Драгурис поджал губки, но спорить не стал. «Ладно, я этим займусь», — неожиданно для всех заявил я. «Как?» — изумленно выпалила полковник. «Тебя же не отпускают». Я не ответил ей, ведь в этот самый момент вел напряженную борьбу с Мьоргом. Мы молча глядели друг другу в глаза, без превосходства, без рыков, просто взглядами. «Один ты не пойдешь», — тихо прошипел медведь. «Я пошлю с тобой Григория», — пообещала Белова, но мы даже не глянули в ее сторону. «Вот видишь», — проговорил я, отчаянно сдерживаясь, чтобы случайно не моргнуть. «Я буду не один, и мы не пойдем, а полетим на нашем космолете». «Без нас ты никуда не сунешься!» Он дернул носом. Похоже, его глаза тоже высохли и вот-вот на мгновение закроются. Хе, -хе, хе даже с таким высоким уровнем сложно сопротивляться природным позывам!» «Благодарю!» — улыбнулся я. «Но мы не будем сражаться за людей, разбирайся сам!» «Так даже лучше! Но вы же умереть мне не дадите, верно?» Мохнатые веки захлопнулись, чтобы тут же открыться. Бьоргус смотнул головой и отвернулся. «Если хочешь достать чипу девки, делай это утром. Затем отдых, обед. И только после этого вылет», — четко произнес он, разглядывая антрацитовую кладку стен. «Слушаюсь, мой генерал», — усмехнулся я.